«Я в полной его власти», — пронеслось в сметенном сознании бывшего товарища капыленко. Он покорно выпил прозрачное, без всякого вкуса, поило, и действительно очень скоро пришло облегчение. Сначала в голове начали как будто лопаться некие шарики, не больно, но с характерным звуком — пых, пых, пых, все быстрее, быстрее, быстрее. Углубилось дыхание, окрепли мышцы, с глаз спала пелена или упал занавес, в комнате посветлело. Владимир Александрович облегченно тряхнул головой. Он был в полном порядке, надо уточнить, в полном физическом порядке. — Что все это значит? — спросил товарищ Копыленко, снова товарищ, строгим начальственным тоном. И где мои документы? Ротовский откровенно с удовольствием захохотал. — Владимир Александрович, голод мой си закрылый, сказал он, все еще давясь хохотом. — Беседовать о серьезных вещах в таком, простите, жалком виде? Вам срочно необходимо посмотреть на себя в зеркало. Забирайте-ка свои вещички, возьмите из баула бритву и марш в ванну. По коридору вторая дверь направо, первая — туалет. А я пока займусь поздним завтраком. За трапезой побеседуем. И вдруг, полностью лишившись воли, став вялым и безразличным ко всему, Владимир Александрович Капыленко подчинился. В ванне, облицованной зеленым ярким кафелем, была чистота, все необходимое на полках. Увидев в зеркале свою помятую, небритую физиономию, с печатью пагубного разврата, Владимир Александрович плюнул в нее, даже со злорадным удовольствием. «По делом тебя, харя немытая!» И, погружаясь в горячую пенную воду, подумал вдруг, «А, пропади все пропадом!» Минут через двадцать, появившись в комнате уже во вполне пристойном виде, он обнаружил Станислава Яновича в изящном темно-синем костюме, белоснежной сорочке и пригалстуке бабочки. На столе был скромный, но вполне приличный завтрак чай, сэндвичи, яичница, крохотные белые булочки, сливочное масло и вишневый джем. Спиртное сейчас нельзя улыбнувшись, сказал Ротовский. Может пропасть эффект тибетского зелья. Да и вообще, любезнейший Владимир Александрович, вам следует отвыкать от дурной русской привычки опохмеляться по утрам. Она вам в новой жизни больше не понадобится. — То есть, — прошептал господин Копыленко, отныне вы эмигрант, перебежчик, невозвращенец. Выбирайте любой вариант, какой вам больше нравится. Владимир Александрович судорожно проглотил кусок яичницы, поднявшись со стула, вышел на середину комнаты и, взяв себя в руки, сказал гордо. Помните Владимира Маяковского? У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Я требую немедленно соединить меня с советским посольством и от дальнейших разговоров отказываюсь. — Да полно вам, голубчик! — буднично по-домашнему сказал Станислав Янович, намазывая хрустящую булочку вишневым джемом и с аппетитом откусывая от нее кусочек. — Садитесь! В ногах, как известно, правды нет. И кушайте, кушайте. времени в обрез. Ротовский облизал тонкие губы, взглянул на ручные часы. — Ваш рейс в Лондон — в 15:10? То есть? — обалдев, спросил Владимир Александрович. — Да садитесь же вы! Господин Копыленко сел и большими глотками выпил чашку остывшего ароматного чая. — Я, конечно, могу соединить вас с вашим посольством, хоть с самим послом, Только какой прок? Что вы ему поведаете? Может быть, о вчерашних ваших проказах? Я, я, Владимир Александрович, потерялся. Его стал бить озноб. Мысли разбежались. Да кто вы такой? Выкликнул он истерически. Кто вы такой, в конце концов? Вот, удовлетворенно сказал Ратовский. Это уже ближе к делу. «Слушайте меня внимательно и не перебивайте. Повторяю, времени у нас мало. Итак, Станислав Янович с усмешкой посмотрел на свою жертву. Я представляю английские интересы, или, если угодно, интересы Ее Величества, Британской королевы. С позиции этих интересов, Владимир Александрович, Вы становитесь отныне жителем Англии и сегодня, может быть, завтра попросите политического убежища в нашей стране. — Да на кой черт я вам нужен? — изумился господин Копыленко. Возникла недолгая, но густая пауза. Станислав Янович, помешивая ложкой чай в чашке, думал, наморщив лоб. — Ну произнес он с некоторым напряжением. «Вам все объяснят в высших британских сферах. Не моя компетенция, но высказать свое предположение могу. Скорее всего, нашим соответствующим кругам не нравится советское проникновение на международный рынок компьютерных систем. Прежде всего, советский пристальный интерес к японским технологиям компьютеров. «Но я сушка!" — перебил Владимир Александрович. — Маленькая сошка, чего с меня взять? — Значит, есть чего взять, — последовал спокойный ответ. — И не нам с вами судить. Я же, мой русский друг, только выполняю приказ. — Как они меня сделали? — пронеслось в эти мгновения в воспаленном мозгу господина Копыленко. — Обвели вокруг пальца, а я, ось, И тут в глазах Владимира Александровича в буквальном смысле слова помутилось. Комната наполнилась серым туманом. — А, — зашептал он, — а Шварцман, Пауль, где он? — Думаю, уже в Кельне, — прозвучал из тумана голос Ротовского. — Возможно, в конторе банка своего батюшки. — Допускаю, — пересчитывает донорар. — Весьма уж, поверьте мне, Владимир Александрович, приличный. — Что? — перебил господин Копыленко, и туман мгновенно рассеялся. — Вы хотите сказать, вынужден? — развел руками Станислав Янович. — Сами напросились. — Да-да. — Такова мой неудачливый русский друг жизнь. Достаточно часто в этом не лучшем из миров Люди между любовью и деньгами выбирают деньги. И поэтому настоятельный вам совет — забудьте навсегда Пауля Шварцмана, вычеркните из памяти. Он меня предал, Паша меня предал, предал и продал меня англичанам за тридцать серебряников. Все, все, какой смысл жить дальше, умереть? Или бороться? Объявлю голодовку. Нет. Борьба. Сейчас брошусь на него. Душить, душить. Выкиньте из головы все ваши идиотские мысли. Прозвучал голос Ротовского. Владимир Александрович открыл глаза. Оказывается, он сидел на стуле, зажмурившись. Я никуда не поеду. Постаравшись придать голосу твердость, сказал он, «Никакой Англии, никакого политического убежища. Делайте со мной что хотите». «Это мы, конечно, можем», усмехнувшись, сказал Станислав Янович. «Способов тьма. Доставить вас в Англию, к примеру, в трюме рыболовного траулера, в полукоматозном состоянии, а потом вернуть к жизни на берегах Туманного Альбиона, но уже в несколько поврежденном состоянии. Нет проблем. Но, Владимир Александрович, зачем так усложнять жизнь? Ротовский взглянул на ручные часы и вдруг встал со стула. Все, дискуссия окончена. Или мы с вами отправляемся в аэропорт, или, перебил господин Копыленко, Все-таки пытаясь продлить дискуссию, правда, ясно не понимает для чего. Или вот что, Станислав Янович выдвинул из-под стола кейс из темно-коричневой кожи, положил его на стол, раскрыл, вынул плотный черный конверт, протянул его Владимиру Александровичу. Взгляните на эти фотографии. Непослушными пальцами бывший заведующий отделом советского внешторга вынул пачку фотографий и крепко зажмурил глаза. Сон! Кошмарный сон! Проснуться! «Смотрите!» — приказал Ротовский. «Смотрите!» Он стал смотреть. «Какой позор! Какая мерзость! И это я? Я такой?» Фу! Гадость, пакость, а это в сауне, что они со мной делают? Владимир Александрович с омерзением швырнул фотографии на пол. Вы их еще ногами потопчите, милейший, усмехнулся Станислав Янович и вздохнул. Действительно, порезвились лихо. Опять же, мой друг Селяви, да когда вы успели? «Сфотографировать?» – перебил Ротовский. «Почему я?» «Как видите, Владимир Александрович, на снимках действует наше грешное трио, а у нас везде свои люди. Но к делу и так. Или сейчас, через пять минут, мы едем в аэропорт, или я запираю вас в этой конуре, отсюда выбраться вам не удастся никоим образом, лучше не пытаться». И уже сегодня в некоторых вечерних газетах, пока венских, появятся эти фотографии с соответствующими комментариями. А завтра их растиражируют газеты всего мира. И завтра же в соответствующем ведомстве они окажутся в Москве. Вы, кажется, Владимир Александрович, в клубке последних бурных приключений забыли, чей вы сын. Могу сказать одно. Если события будут развиваться по второму плану, или вам не только закрыт путь в Россию, он в любом случае закрыт, возврата нет. Но и здесь, в свободной Европе, после публикации этих фотографий, перед вами будут захлопнуты все двери. Вы окажетесь на помойной свалке российской эмиграции. И очень скоро сгниете там. При первом или в Англии, уверяю вас, вы сделаете блестящую карьеру. Не без нашей помощи, конечно. А эти отвратительные фотографии и все негативы я сейчас же уничтожу при вас. Владимира Александровича уже не было. На стуле обрюзгло возвышался бесформенный кожаный мешок, наполненный костями несвежим свежим мясом отравленный алкоголем, кровью, мочой и фекалиями. «Едем!» — простонал этот мешок. Серебристый «Мерседес» стремительно мчался по уже погружающимся в фиолетовые сумерки улицам Вены. Кое-где зажглись неоновые огни рекламы, было без четверти пять вечера. До рейса номер 1405 «Вена-Лондон» Оставалось пятнадцать минут, и Станислав Янович спешил. Его пассажир вроде бы дремал на заднем сиденье. — Вы спите, Владимир Александрович? — спросил Ратовский. Сплю, — вяло ответил господин Копыленко. На самом же деле он не спал, но и не присутствовал в этой гнусной действительности, а находился в расслабленной прострации. Полусон-полуявь. Все окей, дамы и господа. Их, сейчас бы закатиться с мужиками в пивной бар На Кутузовском проспекте с черного хода, В их тайный зайчик для избранных. И Манечка, отклячев зад, Принесет кувшины с темным рижским И раков, и корки, семушки, Небось, уже мои мужики гудят. Ах, хрен с ними. Владимиру Александровичу было хорошо, тепло, уютно, благостно. Так бы ехать и ехать. Делая крутой левый поворот, Ротовский увидел круглые часы на фонарном столбе и сказал, «Через 20 минут почувствуете себя нормально». «Преотлично». — откликнулся господин Капаленко. — Нормально так нормально, нам без разницы. Дело в том, что перед тем, как выйти из той комнаты, где утром обнаружил себя Владимир Александрович, искуситель Станислав Янович дал ему плоскую таблетку мышиного цвета, сказав, чтобы снять стресс, и наш печальный герой ее с готовностью скушал. Злорадно подумав тогда, хорошо бы я. -то». А сейчас мысли посещали Владимира Александровича довольно-таки странные. То он предался рассуждениям о своем внутреннем голосе, куда он делся. Ведь с того момента, как в комнате появился господин Ротовский в своем махровом халате, голос ни разу даже не пискнул. Скорее всего, он умер от всех этих передряг решил бывший советский гражданин Копыленко. И возникла интересная, интригующая мысль. А что, если этот субъект начнет во мне гнить? Ведь трупы гниют. Но дальше на эту заупокоенную тему рассуждать стало неинтересно. И Владимир Александрович восстановил в своем воображении совсем недавно случившуюся картину. В унитазе горят те гнусные фотографии, негативы, которые он внимательно просмотрел. В маленький адов костер Станислав Янович подбрасывает разодранные на части его В.А. Копыленко служебное удостоверение, авиабилет Вена-Москва, пропуск в сотый отдел ГУМа, Почему-то оказавшиеся среди документов незаполненные договоры внешторга СССР. Только советский загранпаспорт не подвергся аутодафе. Что по этому поводу говорили древние греки? – спросил Ратовский снизу, подсвеченный пламенем, и как две капли воды похожие на Мефистофеля с какой-то старой гравюры. Что они говорили? Безвольно скорее по инерции спросил Владимир Александрович в тесной уборной, где они оба стояли, прижавшись к противоположным стенам, наблюдая сожжение прошлого нашего героя. Впрочем, второстепенного в повествовании о жизни и смерти Юрия Владимировича Андропова, именно пешки. Однако в этот миг эта пешка, Косясь на Мефистофеля ртовского, воинственно подумал. ⁇ Рахнуть бы сейчас тебя, падла ⁇ даже не шелыхнувшись. Древние греки говорили, последовал ответ в уборной, заполненной чадом и дымом, ⁇ Мосты сожжены ⁇ Мосты сожжены ⁇ простонал Владимир Александрович откидываясь на мягкую спинку серебристого мерседеса. Упругая могучая сила, судорогой пройдя по телу, вернула его в реальный мир. Ну вот вы и в норме, улыбнулся в зеркальце Станислав Янович, криво растянув губы. Мы уже почти на месте. Посему, сударь, подведем черту. Все необходимые бумаги при вас. Главное, паспорт с въездной визой в Англию и авиабилеты. Первый скромный гонорар в наших стерлингах вам вручен. Мы прощаемся у стойки таможенного досмотра. Без рукопожатия, без объятия. Там моя миссия заканчивается. Я вас передаю в другие руки. В салоне лайнера вы будете под присмотром. Только никого не выискиваете, не вертите головой. Ваш сопровождающий инкогнито. И, пожалуйста, Владимир Александрович, никаких глупостей. Лучше всего подремать. В лондонском аэропорту Хитроу вас встретят. Вопросы есть? Владимир Александрович Копыленко молчал. Он плакал. Второй раз за истекшие сутки. Впереди на серебристый «Мерседес» надвигался, сияя всеми своими огнями, Швехот, международный аэропорт австрийской столицы. Все было, как сказал господин Ротовский. В аэропорту Хитроу Владимир Александрович, проспав весь рейс, после того, как была принята изрядная доза водки с тоником, надо сказать, в нарушение инструкции Станислава Яновича, был встречен вежливым субъектом в пальто модного элегантного покроя. Не представившись, джентльмен припроводил нашего путешественника в черной старомодной машине. За рулем сидел второй субъект, хотя и молодой, но весьма сумрачного вида, не проронивший ни слова. Как только ответственный живой груз в виде господина Копыленко был погружен на заднее сиденье. Очутившись рядом со своим сопровождающим, машина почти бесшумно рванула с места, тут же развив завидную скорость. По бокам за окнами стремительно улетал назад Лондон в феерии ночного освещения. Наконец сопровождающий деликатно кашлянув кулак, заговорил по-английски. «Итак, господин Копыленко». Все для осуществления вашей ответственной акции подготовлено. Какой акции? Сразу не врубившись в ситуацию после воздушного сна, замешанного на алкогольных парах, наивно спросил Владимир Александрович. Тезисы для вашего прошения британскому правительству вы найдете на столе в спальне, где будете сегодня ночевать. Ознакомьтесь с тезисами и перепишите текст от руки. Будет желание внести что-то от себя, пожалуйста. Сейчас уже поздно. Отдохните с дороги, поработайте над прошением, а завтра мы вас отвезем куда нужно. Подробно проинструктируем, как и что, но всему свое время. Кстати, вот Серж. Говоривший, он был молод, лет 30, бесцветен, незапоминающимся лицом, показал кивком головы на шофера. — Так его и зовите, Сэрж. — Он француз? — зачем-то перебил Владимир Александрович. — Француз. — Словом, Сэрж ваш телохранитель. До завтрашнего утра со всеми вопросами к нему. Черная машина въезжала на нарядную, сверкающую огнями площадь, и господин Копыленко... Начал что-то узнавать. Он раньше по делам службы несколько раз бывал в Лондоне. — Площадь Пикадилли? — спросил он как старательный турист. — Совершенно верно, Владимир Александрович. Пикадилли, Саркус. Мы почти приехали. Будете жить в самом центре нашей столицы. Свернули в темноватый безлюдный переулок еще несколько поворотов. И черная машина остановилась у подъезда мрачноватого дома, который охраняли два весьма престарелых гранитных льва, грустного сосредоточенного вида. У одного из них был отколот нос. Ни вывески, ни реклама. — Как же называется отель? — спросил господин Копыленко, выбираясь из машины на воду, если это воля. «Вы будете жить на частной квартире», — последовал ответ. Вошли в просторный подъезд и уперлись в металлическую дверь. Сопровождающий нажал несколько кнопок на щите. Дверь открылась. Лифт. Кабина оказалась внизу. «Быстро! Скоростной лифт», — определил Владимир Александрович. Поднялись на седьмой этаж. Молодой человек открыл ключом одну из четырех дверей на площадке, и все трое оказались в холле залитым ярким светом. Тут же появилась приветливая женщина лет сорока, полняющая брюнетка в строгом, даже пуританском костюме. «Добрый вечер, джентльмены. Для вас все готово. Вторая дверь по коридору направо». Жилье, предоставленное господину Копыленко, Состояла из двух комнат, гостиная и спальня. Была еще одна маленькая прихожая с диваном и круглым столиком с телефоном. Ванна прочие удобства. Ни балкона, ни лоджии. Все окна выходят во двор. Колодец, замкнутый такими же серыми домами. Серж тут же прочно сел на диван возле столика с телефоном. Он был грузен, широк в плечах, Коротко стриженная голова сидела на мощной бритой шее, и под пиджаком угадывались тугие накачанные мышцы. Располагайтесь, Владимир Александрович. Отдыхайте. Ужин закажете через сержа. Хозяйка принесет. Не забудьте о прошении. Все необходимое, как я уже сказал, найдете на столе в спальне. До завтра. Как у вас в России говорят, утро вечера мудренее. Молодой человек удалился. Глядя на захлопнувшуюся дверь, господин или джентльмен Копыленко подумал с определенной долей восхищения. Все о нас знают, паразиты. Изучили досконально даже поговорки русского народа. О, суки Серж неподвижно сидел на диване. И только раз Владимир Александрович поймал его короткий, внимательный взгляд. «Вы, Серж, кем у них работаете?» Решил вступить в беседу господин Капеленко. Ответа не последовало. «Молчун!» — обиделся Владимир Александрович и удалился в гостиную, закрыв за собой дверь. Походил по комнате, включил торшеры, их оказалось три. Включил телевизор. По двум программам передавали рекламу, по третьему шел боевик, наверное, американский. За кем-то, по запруженной народом и машинами улицы, гнались полицейские. «Пошли вы!» — выругался наш невозвращенец и выключил телевизор. Позаглядывал в окна. Была видна часть двора колодца, забитой машинами. Они сверху были похожи на больших жуков и серые стены соседних домов. Большинство окон почему-то были темными. — Тоска! — подумал Владимир Александрович. — Окна не откроешь, а если откроешь, не выпрыгнешь. Да и на кой? Все кончено. И тут господин Копыленко в дальнем углу гостиной обнаружил небольшой холодильник. Дверцу открыл из-за ленивого любопытства и обомлел. Мама родная! Батареи всяческих маленьких бутылочек, пива в жестяных банках и самое главное — подарок судьбы. Или темного князя мира сего, добавим мы. Большая граненая бутылка с коричневой жидкостью, знакомая этикетка — Джин Бисетер. Воровато оглянувшись на дверь в прихожую, Владимир Александрович Копыленко хищно сцапал бутылку джина Биситар, зажав ее мертвой хваткой, прихватил аппетитные бутерброды в целлофане с ветчиной, сырком, рыбкой и прочим, и на цыпочках, как говорится, на полусогнутых, удалился в спальню, плотно закрыв за собой дверь. Свертывая пробку на бутылке и одновременно плюхаясь в мягкую податливую кровать, перебежчик товарищ Копыленко воинственно подумал. — Прошение вам, слюнявые британцы! Он сделал первый большой глоток из горла. — А вот этого не видали? — последовал непристойный жест руками. — Я вас раком поставлю, как говорил. — Никита Хрущев, я вам покажу кускину мать. Прошло около часа. Охранник Серж, он же Сергей Иванович Гусев, уже несколько минут с тревогой поглядывал на дверь в гостиную. Уж больно тихо. Надо полагать, клиент заснул. Можно и самому подремать. Но не успел Сергей Иванович смежить очи. Дверь гостиной с грохотом распахнулась, И в ее проеме, как в раме для портретов знатных особ, во весь рост, возник Владимир Александрович Копыленко. Ведь его был ужасен и величествен одновременно. Наш герой был красен, склокочен, в глазах с расширенными зрачками безумия, галстук сдвинут на плечо, одна нога в носке, другая босая, ширинка растянута. В правой руке господин Копыленко держал бутылку джина Бисетар, почти пустую. Лишь на донышке плескалось чуть-чуть. Он держал ее как гранату, в любой момент готовый запустить оружие мести в ненавистных британцев. И Серж, выброшенный невидимой пружиной с дивана, мгновенно принял необходимую стойку, но акт возмездия не последовал. Наоборот. Клиент, широко улыбаясь, в неверной походкой направился к своему телохранителю, ласково бормоча. Сережа, дружище, я тебе тут малость оставил. Хлебней для начала, а там закажем. Фирма платит. Владимир Александрович завопил дурным голосом, давясь смехом. Гуляй, рванина, отрубляй выше. «Давай, давай, Сережа, предадимся, раз живем. Клиент начал снимать брюки. И на этот раз реакция Сергея Ивановича Гусева была адекватна. Рывок вперед, удар ребром левой ладони по рыхлой шее в область сонной артерии, не так, чтобы очень, инструкции шефа, если придется, не навреди. Но для отключки вполне достаточно. Господин Копыленко, закатив глаза под лоб, рухнул на пол. Серж подхватил клиента под мышки, поволок его в спальню. Но и тяжел Боров. Прямо контейнер с говном. Завалил на кровать, подсунул под голову подушку и расстегнул пуговицы рубашки. Клиент дышал вполне нормально, даже глубоко. Так, вытерев ладонью под солба, Серж покинул спальню направился в прихожую к телефону, но тут на пути обнаружил бутылку с джином, катавшуюся по полу. Там грамм сто не больше. Поколебавшись, серж поднял бутылку и в два глотка допил содержимое. Немного подождать. Скоро благостное тепло начало растекаться по телу. А теперь за дело. Серж сел к телефону и поднял трубку. И в этот момент В спальне что-то грохнуло, потом разбилось, послышался крик, вопли, опять что-то разбилось. Но здоров, изумленно подумал Серж, что бишь, Сергей Иванович, прямо слон какой-то. Через несколько секунд он был в спальне. Владимир Александрович с окровавленным лицом метался по комнате и причитал по бабе Паша. Паша, Паша! Пришлось применить более основательный прием. Поверженное тело клиента Серж на этот раз оставил лежать в распластанной позе возле кровати и разбитого трюма. Об осколке харю порезал скотина. И сделав три глубоких успокоительных вздоха по системе УШУ, Сергей Иванович Гусев, не торопясь, направился к телефону. Прошло еще время, может быть, час или полтора. Владимир Александрович открыл глаза. Он лежал в полной темноте. Тяжелая портьеры на окне была задернута. Отщепенец и перебежчик легко, даже радостно вышел из прострации, в которую его отправил сердитый серж. И самое невероятное, господин Копыленко прекрасно понимал, Что с ним произошло совсем недавно, хотя голова, естественно, трещала, но соображалась просто отлично. Джин был великолепен, несколько отрешенно думал Владимир Александрович. Только зря его пивком отполировал. Ведь известно, к чему смесь ведет. А мы все равно. Странно все это, согласитесь? Прием, примененный во второй раз клиенту, разгневанным сержем, был рассчитан минимум на семь 8 часов. Скорее всего, продолжали действовать тибетские, что ли, снадобья, которыми напичкал невозвращенца, сексуальный маньяк и извращенец, Станислав Янович Ротовский. А сразу лезть к Сереже... Рассуждал между тем отщепенник советского общества по фамилии Копыленко, лежа на полу возле кровати в весьма неудобной позе и, прямо скажем, в непотребном виде, это я погорячеется, негоже. И чем это у меня это там бал шарахнул? Но тут Владимира Александровича привлекли голоса за дверью, и самое невероятное говорили по-русски. Господин Копыленко замер, напрягая слух. «Какого черта!» — громко и воспаленно говорил мужской голос. «Почему в холодильнике оказалось спиртное?» «Понимаете», — Залепетал женский плаксивый голос, «и апартаменты...» «Ну-ну!» — торопил мужской голос. «Да не ревите вы! Что и апартаменты?» «Вначале мы...» Готовили их для алжирца, а он не приехал. Вот я, когда вы позвонили, я ведь не знала не учла. Вот и оставила все в холодильнике. Черт! Последовал виртуозный русский мат. Нет, — подумал в сладостной тоске Владимир Александрович, это слуховая галлюцинация или сон на тему тоска по родине. Черт, ведь этот педик запойный, ты тоже хорош, мог бы заглянуть в холодильник. Не моя сфера, сказал новый мужской голос, молодой и энергичный. И запой у него на дни, а то и неделю, что будем делать? Да кто же там такой? Без всякого проблеска догадки подумал господин Копыленко и заорал громовым голосом. Водки, русской, вашу британскую мать, русской водки. За дверью стихло. Спугнул голоса. С сожалением подумал Владимир Александрович и запел. Ехал на ярмарку Ухарь Купец, Ухарь-купец, молодой удалец. Кажется, открылась дверь. Кто-то вошел. Подумал без всякого страха и любопытства господин Копыленко. И тут же с ним что-то произошло. Владимир Александрович ухнул в черную тяжелую воду и поплыл в ней, задыхаясь к яркой красной точке далеко впереди. Но и хреновина! С удивлением подумал он, старательно гребя руками. Вода была густая и ничем не пахла. И наступило безликое ничто. Никого не было окрест, и красная точка куда-то запропастилась. Впрочем, не было и самого Владимира Александровича Копыленко. Ничто есть ничто. 28 февраля 1982 года. Но ведь все кончается, не так ли? Кончилось и ничто. Владимир Александрович вынырнул из него, обнаружив себя на кровати в своей новой квартире, аккуратно накрытым одеялом. И сам он был каким-то аккуратным. В изгибе болела левая рука. Шторы на окне разведены в стороны и через чистое стекло косо бьют солнечные лучи. Утро? Надо же, — подумал он. И у них в Лондоне в феврале солнце бывает. Господин Копыленко приподнял голову и покрутил ею. Похмельного состояния не было, было какое-то другое состояние, не поддающееся определению. Вроде бы на себя смотришь со стороны, Вот ты лежишь на кровати на спине, морда небритая, но голова работает нормально. Все-все-все помню, чудеса какие-то. Ты одновременно ходишь по комнате и лежишь под одеялом. Владимир Александрович плюхнулся в кресло и с интересом наблюдал, как другой Владимир Александрович, небритый и нечесанный, Выпростил из-под одеяла левую руку и, поморщившись от ноющей тупой боли, стал ее рассматривать. Сволочи! На изгибе набухла вена и в этой красной опухлости с лиловым отливом виднелась дырка от иглы шприца. Сволочи! Какую-то дрянь вспрыснули. Делают со мной, что хотят. Но, британцы, я вам... Господин Копыленко, сидящий в кресле, закинул ногу на ногу, а тот, что лежал в кровати, подтянул одеяло к подбородку. И наступило некое просветление. Как бы не повернулось дело, может, меня уже сегодня не будет в живых? Да и жить-то не хочется. Да-да, господа, товарищи и джентльмены, опостырила мне эта паскудная жизнь. Стоп, стоп, Володя, давай мыслить логично. Одно бесспорно. Даже если ты еще потелепаешься годков несколько на этом свете, прежняя жизнь кончена, возврата не будет. Значит, что? Значит, паренек самое время подвести итоги и принять решение. Поспеши, поспеши, Володя. Они могут прийти в любую ближайшую минуту. Господин Копыленко заволновался, тот, что лежал в кровати, судорожно повернулся на левый бок и прижал колени к животу, а другой господин Копыленко, сидящий в кресле, прошелся по комнате, косясь на своего двойника, который под одеялом сучил ногами, и вдруг, очнувшись у маленького столика, стоявшего возле окна, увидел на нем стопку чистых листов бумаги. Несколько шариковых ручек и лист машинописного текста, начинавшегося так, отпечатанного на русском языке. Прошение. Большими буквами на середине строки. Далее с абзаца. «Я, Копыленко Владимир Александрович, подданный Советского Союза, обращаясь к английскому правительству, прошу». А большого-большого члена с розовым бантиком заорали оба Владимира Александровича в один голос. Вы не хотите вместо прошения? Да я... Стоп, стоп, Володя. сначала итоги, итоги. Будем откровенны, как на страшном суде. Итоги бездарной, никчемной, несчастной жизни. Да-да, несчастной. Был ли ты хоть немного счастлив, Володя? Ну, ну, говори. Никогда. В своей стране, в России, я не был счастлив ни единого дня. Привилегии, дарованные отцовским рангом, да провались они, ведь я всегда это чувствовал, не заслужил ни по чину, ни по совести. А вокруг такие же, как и ты, с одной заботой не потерять, что нахапали, как бы не отобрали этот вечный животный страх, а сами привилегии. Квартира по циковским стандартам, госдача, машина с холуем шофером он же истукач, представленный к тебе гибистами, возможность ездить за границу, спецснабжение, Господи, да эти жалкие привилегии на Западе норма средней жизни для рядового гражданина. С единственной разницей здесь все это честно заработано. А для нас, для сов избранных, особенно сынков, кремле-жителей, халява, дармовщина и, более точно, у народа украдено. Оба господина Копыленко перевели дух. Давай, давай, Володя, крой! Первый и, наверное, последний раз в жизни. Ведь кто я, без Как меня принимали в Бауманское? По звонку из отцовской канцелярии. Кто за меня аспирантскую работу писал? Спасибо Гоша Аранау и Катенька Шахова. Но ведь и расплатились с вами предки-пацаны. Дальше. Ведь я ни хрена не понимаю в этих компьютерных технологиях. Два Владимира Александровича, показывая друг на друга пальцами, расхохотались. И зачем я им понадобился? Что они с меня поимеют? А замена моей персоне в Москве будет найдена уже завтра. Ах, Владимир Александрович, уж больно вы заклинились на собственной, хотя, по вашим же словам, и ничтожной персоне. Ну, еще немного. Отвлекись от себя и... Ну, ну уже. И главная причина происходящего с вами откроется. Нет, не может. Итак, основной итог прожитых 45 лет. Я не состоялся, жизнь не состоялась. Я никогда не был счастлив. Разве что эти краткие праздники поездки за границу, в которые ты вырываешься из любимого Отечества, как из тюрьмы. Несколько тайных романов и последний, самый пленительный, «Паша, Паша, зачем ты так?» Оба господина Копыленко застонали, Режища зубами, и снова исторгли в опыт. Несчастлив, несчастлив! Несчастлив!» И обоим вспомнилось. Этого нежного мальчика Илюшу, музыканта, Забыть невозможно. На чем он играл? А, неважно. Они познакомились в сандунах. И роман был не только краток, мгновенен. Всего две сладостные встречи. И вот во второе свидание Илюша это сказал. Закутавшись в простыни, они сидели в комнате, наполненной запахом французского дезодоранта, перед столом с изысканными закусками и заморским питьем. Илюша, уже изрядно пьяный, жадно быстро ел, зло поглядывая на Владимира Александровича. И проглотив кусок белой-розовой семги, он жевал ее без хлеба, откинувшись к стене, обшитой финской вагонкой, тихо заговорил, прямо не мигая, глядя в глаза товарища Копыленко. — Я тебя ненавижу, больше у нас встреч не будет. Хорошо, что ты не представился не назвал своего имени, и не надо. Я и так вижу, ты из них? — Из кого? — с непонятным страхом спросил тогда Владимир Александрович. — С самого верха, из тех, кто распял Россию, кто сосет, как пауки, ее кровь. И запомни, ты не хозяин своей судьбы, ты такой же несчастный, как я. Тебя, как и меня, она в любой момент если это понадобится, раздавит, как вонючего клопа. Кто она? В ужасе прошептал Владимир Александрович, потянувшись в бутылки водкой. Система, которую вы создали, усвой узколобый кретин, что в этой стране не может быть ни счастливых людей, ни счастливых народов. Ты прав, ты прав, Илюша. Убивались оба Владимира Александровича в спальне непонятной квартиры, в непонятном доме, затерявшемся в каменных джунглях, где-то недалеко от пикадили серкус Меня раздавили. И если не сама наша система, будь она проклята, то благодаря ей. Да, господин Кополенко, вы явно лишены аналитического мышления. Но хватит мыть. Итоги подведены, диагноз поставлен. Вы, товарищ Копыленко, никто прожили несчастную и пустую жизнь, никому не доставив радости, никого по-настоящему не любя, не принося пользы отечеству. Что ж, грешен, каюсь, скорблю. Но остается одно. Я принимаю решение. Может быть, это будет единственный поступок в моей никчемной жизни. «Система не Россия! Система когда-нибудь сгинет, а Россия...» Оба Владимира Александровича поднялись, один из кресла, другой с кровати, подошли к небольшому зеркалу. «А Россия, — негромко сказал, рассматривая себя в зеркале Копыленко, — прибудет вечно, пока стоит мир, и я ей не изменю». После этой несколько высокопарной фразы настроение нашего второстепенного героя. Винтик, винтик. Но ведь из винтиков гаек болтиков собираются машины, агрегаты. Сломал один винтик, расплющил гайку, свернул голову у болтика и, пожалуйста, разваливается машина, обращается в прах. Бессильно замер на ниве бытия огромный агрегат, теперь похожий на исполинского динозавра резко улучшилась. Побриться, принять ванну, привести себя в порядок. Отправившись в ванную комнату, Владимир Александрович приоткрыл дверь переднюю. На диване у столика с телефоном сидел Серж, невозмутимый и непроницаемый. Добрый день, юноша! По-русски сказал Владимир Александрович. Реакция не последовало. ни один мускул не дрогнул на лице телохранителя господина Копыленко. «Через полчаса», — сказал Владимир Александрович, на этот раз по-английски, «извольте подать завтрак и поосновательнее». Прошло полчаса, господин Копыленко безукоризненно выбритый в парадном черном костюме, предназначенном для официальных приемов и банкетов, При галстуке, благоухая отечественным мужским одеколоном, снайпер, очень дефицитным для избранных, лежал на спине поверх неубранной постели и ждал, стараясь ни о чем не думать. Скоро в прихожей хлопнула дверь, послышались негромкие голоса, в гостиной прошелестели легкие торопливые шаги, в дверь легонько стукнули три раза, и она открылась. Возникла вчерашняя полнеющая брюнетка с явно заплаканным лицом и сказала обиженным голосом «Доброе утро, господин Копыленко! Завтрак на столе!» и ушла, закрыв дверь. Завтрак был отменный. Черный кофе со сливками, овощи, аккуратно поджаренный кусок декона, несколько сортов сыра и сервелата, апельсиновый сок. Надо съесть все. — решил Владимир Александрович. — Неизвестно, что ждет впереди. И когда завтрак был почти весь прикончен, в гостиной появились двое. Вчерашний вежливый молодой человек, сопровождавший нашего героя из аэропорта Хитроу в эту чертову берлогу, в этот гадюшник, и высокий представительный джентльмен с седыми висками при абсолютно черной густой шевелюре. Он главный, определил невозвращение. Молодой человек и главный, не поздоровавшись, расположились в креслах, явно с любопытством наблюдая за господином Копыленко, поглощающим еду. Затянулось молчание. Вы сыты? Наконец спросил джентльмен с седыми висками. Благодарю вполне. Владимир Александрович с удовольствием старательно вытер салфеткой рот. «И вы, Владимир Александрович, еще не приступали к прошению?» В голосе молодого человека звучали сожаление и сочувствие. «Не приступил». «Тогда сейчас приступим вместе». «Может быть», усмехнулся Капеленко. «Но сначала один вопрос. Что вы мне...» «Загнали под кожу. Рука болит просто невыносимо. Боюсь, что я не смогу писать прошение, ведь я, джентльмены, левша. Рука скоро пройдет». Спокойно и ровно заговорил главный. Его несколько кругловатое для английской породы лицо ничего не выражало. «Средство сильнейшее, очень дорогое, абсолютно безвредное». Без побочных реакций организма. Только эффективно и быстро снимает алкогольный похмельный синдром. Ведь вы, Владимир Александрович, чувствуете себя неплохо. Просто отлично. В его безукоризненном английском есть какой-то странный акцент. Развивай, развивай дальше мысль, Володя. Не развивает. Но и слава Богу. А написать прошение о предоставлении политического убежища мы вам сейчас поможем. Пройдемте. Хватит. Владимир Александрович поднялся со стула, выпрямившись во весь свой величественный рост. Я, джентльмены, делаю официальное заявление. Никакого прошения с моей стороны не последует. Ни при каких обстоятельствах. Делайте со мной что хотите. «Я требую одного — соедините меня с советским посольством в Лондоне!» Пожилой человек с седыми висками слабо улыбнулся и заговорил спокойным и ровным голосом. «Дорогой Владимир Александрович, мы не можем соединить вас с вашим посольством. Для советской стороны вас пока вообще нет. Вы исчезли, сгинули. Как?» Ошарашенно прошептал господин Копыленко, рухнув на стул. — Как это? — Очень просто. Вчера вы прилетели в Вену и не появились в отеле «Империал», где вам был заказан номер. Вы никому из своих не позвонили, не обозначились. Полагаю, вас убили. — То есть? — То есть? — Зная некоторые ваши наклонности, уверяю вас, они советским спецслужбам давно известны, и нам тоже. С того момента, как мы стали вами заниматься, отслеживая ваши европейские маршруты во время командировок, так вот, зная все это, ваши друзья, назовем их так, ваши друзья, конечно, ищут пропавшего крупного работника в Нешторга, естественно, допуская, что вы могли в Вене попасть соответствующий ночной притон. А в Вене таких немало. Вот только клуб Георг третий, единственный такого ранга. А в тех притонах, которые я имею в виду, все бывает. Вошел человек в соблазнительную дверь, и больше из нее не вышел. Владимир Александрович молчал, раздавленный, чувствуя, что лишается воли. Так что согласитесь, всякие контакты с советским посольством отпадают. Пусть они вас сначала найдут. Это во-первых. Главный достал сигару, понюхал ее, долго раскуривал от зажигалки услужливо протянутой молодым коллегой. Гаванские определил по запаху ароматного дыма перебежчик Тупыленко. Во-вторых, делайте со мной что хотите. Кажется, так вы изволили выразиться. Вы правы. Мы можем сделать с вами все, что захотим. И поверьте, вы все напишите и подпишите Владимир Да что с вами, не бледненький. Никаких средневековых пыток или допросов с пристрастием по методике наших коллег из КГБ. Да и там, если я правильно информирован, От ежовских и берьевских приемов давно отказались. Есть более эффективные, безболезненные для клиента в физическом смысле приемы. В нашем распоряжении новейшие медицинские средства в области психотерапии. Вы понимаете? Владимира Александровича снова не было. На стуле бесформенно возвышался кожаный мешок, совсем уже перечисленным ранее. И, наконец, в третьих, если вы нас вынудите, мы все сделаем за вас, вашим почерком, вашими оборотами речи, с вашими характерными словечками. Словом, в советской прессе любят этот термин «сфабрикуем». Хочу подчеркнуть, это крайнее решение, но если нам придется его принимать, Вас уже не будет. — В каком смысле? — прошептал Владимир Александрович. — В прямом. — Вам придется покинуть этот бренный мир. Обещаю, мы это сделаем для вас безболезненно. А за товарища Копыленко будет действовать двойник. Мы его на всякий случай подготовили. Пожилой джентльмен с седыми висками сказал. — Дайте нашему гостю стакан воды.